Глава 48. Несмотря на заверение Альбы, что, натянув нос омавье, мы спокойно выспимся. Проснувшись среди ночи, я заметила Саяна, который, вместо того, чтобы нежиться на тюфике, не смыкая глаз, сторожил дверь нашей отдельной комнаты. Я ничего ему не сказала, но, вновь, проваливаясь в дрему, почувствовала себя. Немного неуютно. Я снова спала рядом с Теодором, Чему была несказанно рада. Однако Тюфяк оказался не самой располагающей К безмятежному отдыху постелью. Мало того, что я проснулась позже всех, Так еще и сломотой во всем теле, Словно всю ночь галопировала на лошади. Доковыляв до обеденной залы В надежде на кофе или хотя бы чашку крепкого чая, я обнаружила лишь традиционный, сварганенный на скорую руку тиравский завтрак, разбавленный мятный чай, полупрожаренный хлеб да перезрелые фрукты. Выловив из чашки пару плодов инжира, еще не успевших превратиться в компот, я заметила альбу, намазывающую этот самый компот на хлеб. «Вы смахиваете на выжатую половую тряпку», приветствовала меня девушка, откусывая маленький кусочек тоста. Но вы не одиноки. Этот хлеб на вкус тоже на нее смахивает. Я кисло улыбнулась и с недоверием оглядела инжир. Сайен и Кристос снова спорят, стоит или нет менять лошадей. Уведомила меня Квайсианка. Как о чем-то? Само собой разумеющимся, на что не следует обращать внимание я не могла с нею согласиться. Грызню Саэна с Кристосом, которые ладили между собой, как кошка с собакой, я принимала слишком близко к сердцу. Теодор пытается их утихомирить, а я собираюсь отправиться к зеленщику, посмотреть, не найдется ли у него чего-нибудь съедобного, а не смахивающего на кучу навоза. Она поднялась из-за стола, смахнула крошки с черных юбок и зашвырнула недоеденный тост в помойное ведро. Кристоса и Теодора я не нашла, зато наткнулась на Сайана, который укладывал сидельную сумку на заросшем травой клочке земли типа некоего подобия сада между таверной и стойлами. «Благодарю вас, — сказала я, — за то, что вы вчера уладили дело». «Ради этого вы меня и наняли, так ведь?» — затянул он ремни. Хотя, должен признать, компания подобралась довольно необычная. Монашка, горцующая, словно драгун. Ученый, которого хлебом не корми, дай поскандалить. Храпящая принцесса. «Я не храплю!» — расхохоталась я. «И никакая не принцесса!» «Ну, вам виднее. Как там вас величать?» Но прошлой ночью вы такие трели выводили, не дать не взять, сирафская выдра, распевающая серенады». «Выдра?» «Да, они издают слабый тявкающий звук. А вам и невдомек, что вы тявкаете во сне, словно выдра». Сайен взвалил сидельную сумку на плечо. «Возможно, воздух серафа не идет вам на пользу». «Что ж...» Когда вернемся в Галатию, я доложу вам, вылечилась ли от храпа. Буду ждать. В конюшне мы увидели Кристоса и Теодора. Тщательно осмотрев лошадей, они согласились, что лучше их не менять. Вскоре к нам присоединилась и Альба. Притащив от зеленщика целый мешок слив, она раздала их каждому, словно мать, отделяющая детей цукатами на рынке в Галатии. А теперь, — произнесла Альба, — я хотела бы узнать, куда мы направляемся. — К нашим хорошим друзьям, — ответил Теодор, — к бывшей принцессе Аннет и леди Виоле Сноумонт. — Аристократки! С чего вдруг двум надушенным цветочкам предоставлять нам приют? — взорвался Кристос. — С того, что они наши друзья, — рявкнула на него я. Когда это титулы мешали людям приходить на помощь своим друзьям? Конечно, они приютят нас. «Вы уверены, что им можно доверять?» – Вкрадчиво спросила Альба. Саин промолчал, но на его суровом лице читался тот же вопрос. «Само собой уверены!» – вспылил Теодор. «Иначе Софи никогда бы не предложила поехать к ним». «Мне это не нравится!» – заупрямился Кристос. «Вы уверены, что они не выдадут меня, как только я переступлю порог их дома?» «Уверен!» — вскричал Теодор. «Легко вам говорить!» — взвился мой брат и чуть слышно процедил. Хлыщ напыщенный! «Да если бы не я!» «Вы бы болтались на виселице!» — завопил Теодор. «Виола и Аннет ни за что вас не выдадут! Они нам помогут! Что вам еще от меня надо?» Заверенное нотариусом гарантийное письмо? Не помешало бы, передразнил его Кристос. Где тут ближайший нотариус? Прекратите, заорала я. Вы можете не любить друг друга, дело ваше, но доверять друг другу вы просто обязаны. Это касается всех, и монахинь, и отставных солдат. Вот-вот разразится гражданская война, в которой, боюсь, наш народ потерпит поражение, если мы... Не возглавим его и не создадим действующую армию. И как не прискорбно мне об этом напоминать, возглавить его придется моему полоумному братцу и твердолобому суженому». Альба усмехнулась, а Саин одобрительно кивнул. «Твердолобый, значит, расстроился Теодор? Когда опускаешься до пререканий с моим полоумным братцем?» «Так и знал, что ты считаешь меня кретином», — пожал плечами Кристос что я восприняла как извинение. Мы и так зря потратили время, споря по пустякам, напомнил нам Сайен. А путь предстоит не близкий. Надо торопиться. Чувствуя себя окостеневшей, словно жестко накрахмаленный воротничок, я тем не менее мысленно поблагодарила Сайена за то, что он сразу погнал лошадей с места в карьер. Я стремилась как можно быстрее добраться до Виолы и Аннет, покинуть Сераф и очутиться в Галатии. Пусть даже она и превратилась в бурлящий котел между усобиц. Теодор скакал рядом с Сайеном и забрасывал его вопросами о военной стратегии, штыковой атаке и о том, как разбивать лагерь. Вопросами, в которых я совсем не разбиралась. Кристос держался бок о бок рядом со мной. «Что, пока не привыкла путешествовать верхом?» – с улыбкой спросил он меня. Я снова поразилась тому, насколько же он возмужал. Борода смягчила его резко очерченный подбородок, скрыла улыбку. По крайней мере, теперь ему стало намного сложнее, чем прежде, широко и доверчиво улыбаться. «Заметно, да?» Мучительно качнувшись в седле, я чуть не взвыла от боли. «Если ты не умеешь сидеть в седле, значит, тебе до них, богачей, пока далеко», – пошутил он, и я не уловила, чего же в его шутке больше – облегчения или печали. «Еще как далеко», – откликнулась я. «Всего несколько недель назад работала в своем магазине. Вдаваться в подробности, что, вероятнее всего, он уже не мой, я не стала». Я все еще живу в нашем старом доме, то есть жила. И проводила там ночи, — резко выпалил Кристос. Где я провожу ночи, не твоего ума дело. Я никогда не спрашивала, где ты был и с кем. А я никогда и не проводил ночей с аристократами. Прости, но мне этого не понять. «Что такого в этом расфранченном щеголе, чего не было в наших соседях, наших друзьях? Когда ты отказывала претендентам на твою руку, не желая гулять с парнями, которых мы знали с детства, я полагал, ты собираешься остаться старой девой». Иной раз в мою голову закрадывалась мысль, что ты просто на дух не переносишь мужчин. «Если бы я вышла замуж, не смогла бы работать в ателье». Повторила я то, что повторяла уже сотню раз. Похоже, меня никто никогда не слушал. Ну, а теперь ты выйдешь замуж за будущего короля Галатии и продолжишь свою работу? Естественно, нет, взорвалась я. Но я продолжу творить, продолжу шить. Более того, я стану защитником народа, его голосом а распускаемые о тебе сплетни твердят совсем об ином. Знаю. Не уверена, что у меня хорошо это получается, но я чувствую, это мое предназначение. Я чувствую, сколь это важно. Ты-то уж мог бы меня понять. Ты же все это здесь изучаешь. Кому, как не тебе, известно, что такое призвание? Уже не изучаю. Мы уезжаем. Кристос скользнул взглядом по дороге, по виднеющимся вдалеке холмам, к которым мы держали путь. Назрел переломный момент Софи. Как же томительно сладко прозвучало в его устах мое имя. Каким невозвратным прошлым повеяло от его слов. Галатия сражается не только за реформы. Она сражается за свое будущее. Да, передо мной прежний Кристос. Идеалист и бунтарь, теоретик и деятельный вдохновитель. «И какую же роль ты отвел себе в этом сражении?» – спросила я, страшась услышать ответ. «Не знаю. Я был так счастлив в изгнании», – вздохнул он. «Я жил полной жизнью, жил как настоящий ученый». Целыми днями я просиживал в библиотеке, читал, переводил, открывал миры, о существовании которых даже не подозревал. А вечерами проводил время в кабачках, спорил, играл в шарады и прочие детские игры. Как вдруг всему этому в одночасье настал конец. Должна тебя огорчить. Завсегдатые салона леди Виолы Сноумонт обычно точно так же проводят свое время мягко сказала я. Наверное, год назад я бы отнесся к твоим словам крайне неприязненно, но все изменилось. Знатные дворяне, то есть некоторые из них, Кристос взглянул наехавшего впереди Теодора, как в литого, державшегося в седле и вдумчиво беседующего с Сайеном, способны вывести Галатию на верный путь. Им в одиночку не справиться тем лучше брат удобнее устроился в седле и знакомая усмешка сверкнула в уголках его глаз значит и я пригожусь год назад я кое что задумал того что произошло я не планировал но на перемены надеялся я воспарила наконец то подумала я он воспринимает меня серьезно я понял продолжал он Чего ты боишься? Перемены они словно птицы. Только выпусти их на волю, и может статься, они полетят совершенно не туда, куда тебе хотелось. Или могут вернуться и выклевать тебе глаза. Или нагадить на туфли, засмеялся Кристос. Но вспять уже не повернуть. Клетки распахнуты, и птицы на воле. И мне остается одно: Направить их в верный полет.